Глава 6. Вадим. Уважаемый Вадим, обратился ко мне один из бронированных великанов. Позвольте нам сохранить и использовать запись. Да, пожалуйста, махнул я рукой, смотря на приближающуюся громадину второй звезды смерти, той, которую взорвали недостроенной в том кино. Только потом я догнал. Запись чего? Песни? Я не настолько хорошо пою. Это красиво, отвесил мне другой великан. Видя моё удивление, один из великанов снял шлем. Я едва удержался, чтобы не воскликнуть: "Ну и рожи у тебя, шарапов! Не лицо, а шрам на шраме, как глаза уцелели?" Старые-старые шрамы, ставшие складками кожи. Удивлён, что недалёкие вояки имеют-то представление о красоте, спросил он. Немного, не стало тридцатя. Тем более, что у каждого своя красота. Какая красота у вас и для вас красота? Один художник, вон, довольно крупный город Жок, одну из мировых столиц, посчитав, что это красиво. Ещё один великан снял шлем. тоже вся морда шрамирована и не художественно, а естественно, то есть безобразно. Когда количество боёв, в которых ты участвовал и умирал, становится таким, что ты перестаёшь их не только считать, но и запоминать, сказал великан. Появляется новый смысл всего этого. Если доживёшь, кевнул первый великан без шлема, Когда ты оказался в таком бою, что ради победы, а значит, выживания, тогда ты отдаёшь все силы, даже те, о наличии которых не догадывался. При этом в твоей голове не остаётся ничего. Ничего лишнего. Подхватил второй красавец. Ни в голове, ни в душе. Всё лишнее, которое было таким важным, сгорело. А когда буря боя развеяла пепел твоей прежней сущности, обнажается как слитки адаманта то, что действительно важно. И это прекрасно. И тогда ты начинаешь понимать, что красота это когда ничего лишнего. Перехватил слово первый великан, и начинаешь ценить эту истинную красоту. Я молчал в шоке. Вы ещё Канта процитируйте и Библию с толмудами. Мы видели записи с твоими боями. Ты сражался неумело, но храбро, и это прекрасно. И даже хорошо, что я задохнулся от возмущения, так ничего и не возразив этим великанам. В чём красота? В том тупом убожестве, что меня, как курёнка, убивали? Как ты вызвал огонь на себя, обеспечивая атаку своим соратникам? Как ты шёл в ближний бой с вольными, решившими доказать всем, что не боятся огненного демона притечь? Ты шёл на смерть, уверенный, что не выживешь в этом бою. В этот момент мы увидели в тебе молодых себя. Увидели тебя таким, каким нас с братом увидел основатель. Я откинулся на спинку противопогрузочного кресла. Проглотил заготовленные слова, что я не вызвал огонь на себя, а тупой и очень самонадеянно хотел завалить чемпиона, и как он завалил меня. В чём тут доблесть? Что вы там увидели? Но не сказал, потому что уже другое занимало моё сознание, так крепко заняло, что вышебло оттуда всё остальное. Эти двое, а судя по росту, все четверо лично знали легендарного основателя. А? Какого? Сам в шоке. Говоришь, история удел пыльных архивов? А эти люди помнят то, что утеряно даже в архивах. Прикинь? А каким он был? прохрипел я. Горло схватил неожиданный спазм. У вас не осталось записей? Они оба заулыбались, протягивают мне на ладони голограмму телячьего взгляда Вани. «Твой друг — точная копия молодого основателя. Один в один. Зачем тебе запись, если ты его можешь даже пощупать?» «А почему соратники основателя переметнулись на сторону вольных?» — спросил я. Братья переглянулись, перемигнулись, улыбаясь. «Мы не переметнулись. Мы служим только основанию». «Потому твои карманные вольные чуть не кинулись на нас. Ты совсем дикий, Вадим?» «На нас же дла не основателя». И они мне показывают на вплавленный в шлем отпечаток ладони, как у Урухаев на шлемах был белый оттиск ладони Сарумяна. Вопросов было так много, что я не смог задать ни одного. У меня голова шла кругом, и не только от низкой гравитации. Четверо паладинов императора одного из самых значимых орденов Ордена Длани основателя, судя по росту, вполне могли и не соврать, и на самом деле лично знать императора. И вот эти допотопные динозавры не только свободно шляются по пространству вольных, с которыми насмерть закусились накануне, но и лично пребывают за мной. На хрена? Что гля происходит? Не понимаю. Меж тем мы приблизились к огромному планетоиду станции, поверхность которой зияла пробоинами, была местами вздута внутренними взрывами. Вся сверкала сваркой и плавкой. По поверхности станции ползали жучки плавательных постов, и ходили муравьишки космомантёров. Паладины надели шлема, я тоже напялил дыхательную маску, что была в аварийном ящике этого челнока. Шлюз станции, к которому мы летели, зяял рваной раной. В эту громадную пещеру и вплыл наш челнок. Система предупредила, что за бортом нет атмосферы. Убедилась, что все живые на борту обеспечены автономностью жизнеобеспечения. Начала откачку воздуха из шаттла. Мусор и обломки в шлюзе были убраны, но гигантский ангар еще нес следы жаркого боя. Оплавленные, погнутые взрывами толстенные стены, каверны в полах, обломки оборудования, оставшиеся, торчат из своих консолей. Энергетические створки шлюза тоже не работали. Освещение было только аварийное, да и то через один светильник. Гравитации тоже не было. Пришлось идти по тонкой, липкой и смоле магнитной сцепки ботинок капши с полом шлюза. Зашли в ещё один шлюз маленький. Смотрю на следы скорого, не очень аккуратного, торопливого ремонта. Зато слышу шум шлюзования, и притяжение появилось. Во мне снова есть вес. Мне такое, как обычно. Я стал вполовину легче, но это всё одно хуже, чем невесомость. Отсутствие верха и низа, отсутствие во мне веса мне причиняет непереносимый дискомфорт. Особенно бесит состояние лёгкой эйфории и постоянное ощущение падения. Бесит. И пока не испытал невесомости, не знал, что у меня на неё такая аллергия. Все нервы сыпью покрылись, череп изнутри чешется. хорошо хоть не чихаю чихать в дыхательной маске себе дороже идём бесконечными коридорами помещениями ангарами складами видно что срезаем путь через абордажные проломы в стенах а как иначе никакой внутренний транспорт станции не работает какой транспорт если герметичность не во всех полостях восстановлена если освещение не всюду подано гравитация имеется лишь местами Через некоторые коридоры, ставшие колодцами, переплываем, а не перепрыгиваем. Мои сопровождающие вновь стали молчаливыми стальными големами, шлёпают рядом, допыхтят в рацию. Слишком много вокруг людей. Станция как сахарная голова на муравейнике, сплошь облеплена людьми, как муравьями, и внутри тоже. И людей этих много, очень и очень много. Если судить по субъективным моим ощущениям, сопоставление внешнего вида станции и тому, сколько мы идём и идём, идём и идём, но никак не придём, станция как Москва и Нью-Йорк вместе, да ещё и свёрнутая в колобок. Да это сколько же джоулей и мегаватт энергии пожирать будет эта махина, когда восстановят энергоснабжение? Я не знаю таких цифр. Я даже не могу себе представить Сколько киловатт пожирают эти повсеместные силовые поля и искусственная гравитация? В тех местах, где питание не было восстановлено, мы могли летать. К полу тянуло очень и очень слабо, несмотря на громадные размеры станции. Нет, в памяти моей была вся эта информация по всем этим силовым энергетическим полям, генераторам полей, но сплошь прикладная. Я знаю, как их чинить и как ломать. А вот принцип их работы мне неведом. Это называется технологической безграмотностью? Нет, точно. Забить. Я заметил, что тут у всех узкоспециализированный подход. Может, это и верно. Всё знать голова лопнет. Мы вошли в какой-то сектор станции, который был раздительно отличен от предыдущих. С облегчением снял маску и вздохнул полной грудью, чистый и сухой воздух системы климат-контроля. Было непонятно, восстановили этот кусок станции или тут просто не было боёв. Но тут было всё чисто, аккуратно, цело и даже красиво по-своему. Если считать эти прямые линии с треугольным уклоном красотой, ровный неяркий свет лился со световых панелей и световых изгустков газа, жмущихся к углам. Расцветка пацанская, чёрная и бордовая. Трех белых параллельных полос не хватает на чёрном. В этом сегменте не было ни только грязных и неопрятных роботяг. Вообще не видно никого. Зато есть почти нормальная гравитация, полноценное давление чистого воздуха и нормальное освещение. И оборудование работало. Двери исправно открывались перед нами и закрывались обратно за нашими спинами. Свет становился ярче при нашем приближении и затухал обратно, когда мы проходили. Камер видеонаблюдения я не видел, но взгляд на себя ощущал. И вот мы подошли к дверям, треугольным таким, тоже красное и черное. Вдоль стен кресло для ожидания аудиенции. И два швейцара под дверью, оба, также три метра, в толстенной броне, украшенной многочисленной резьбой и следами многочисленных ремонтов. Каждый такой след, как медаль за боевые заслуги – Означает, что владелец доспеха был в очень серьезной передряге, толстенная броня силового доспеха была пробита, воин был на грани гибели, но выжил, а значит, победил. А за тысячу лет, которое понадобилось, чтобы вымахать до трех метров, боев таких было немало. В руках у этих высокотехнологических рыцарей-алебарды, как у настоящих и швейцарских швейцаров, только если топоры на длинных рукоятях из адамантового сплава и силовые наверника. А что им вечным и основательным? Мелочится. Клинки гудят, переполняющие их энергией. Швейцары кивают шлемами. Я тоже киваю, только потом понимаю, да кто я для них? Они приветствуют своих собратьев, рыцари за моей спиной, а не меня крестьянского сына. Неудобно стало бывает. Но оказалось, кивали именно мне. Подняли свои ужасные ковырялки, намекая, что дозволяют мне пройти. И двери открылись. И тоже весьма необычно. Елочкой уползли наверх. Глубоко вздохнул, как перед прыжком в колодец. Да и шагнул во тьму помещения за этими дверями. Судя по эху, помещение просто грандиозное. Но все затемнено. А датчики капши покинули меня еще во время войны. Только там дальше, в глубине, красный тусклый свет за столом. И человек. в строгом костюме, не скафандре, как я уже успел привыкнуть, в костюме, в той же стилистике, что и интерьер пацанском стильном, длинные черные волосы. Я даже с шага сбился. Человек ли? Красная кожа, красные белки глаз, и глаза горят демоническим красным пламенем, как у того праведника. И одно только это совпадение разозлило меня. «Ух ты!» — воскликнул я. «Какой ты красный чили-перец!» Призрачное пламя в зрачках красного полыхнуло. Его собственная тень поднялась за его спиной, как чёрные крылья копыти, взлетела, обтекла этого красномордого, метнулась ко мне. Мрак сгустился вокруг меня, стал осязаемым, давящим, подавляющим, пригибающим к земле. Навалился на меня, как тройная сила тяжести. Для этого меня сюда тащили, чтобы на измену посадить. Вы меня «Ты! Меня!» — взревел я зубным скрежетом, выпрямляясь под этим гнётом. «Делаю шаг ещё. Каждый шаг сложнее предыдущего. Гнёт увеличивается вдвое с каждым шагом. Ты чё? Решил ко мне лезть в вождь краснокожих? Чингачкук, большой ху, змей! Давай, я тебе сейчас так влезу. Я тебе сейчас покажу, как врагу не сдаётся. Иди же! Ну же!» «Что ты без своих шаманских трюков? Сышь? Давай!» Я уже брел под углом 45 градусов, головой продавливая тугую и вязкую тьму. Я уже не видел краснорожего, я уже ничего не видел в багровой пелене перед глазами. Только орал, как гопник в подворотне. От злости, от осознания своего бессилия мне не дойти до этого урода не вцепиться в его кумачевую рожу зубами. Я уже на ногах, не могу стоять. Слон на моих плечах давит к полу. Думаю, шуррот краснокожий взял меня. Достаю свою гарантию, которую Ваня сворганил по моей просьбе. Граната плазменная. Если не грохну этого мутанта, то покотцою по-любому. Но меня ты не возьмёшь на кусе выкусе. Я думал, гром прогремел, и от этого гнёт пропал. Я шлёпнулся на пол, тугая преграда передо мной пропала, а усилия, с которым я его продавливал, бросило меня на пол. Гром этот краснорожий хлопает ладонью о ладонь. Я глянул на него, на шарик гранаты, что закатился под стол. Красномордый проследил за моим взглядом, улыбка его погасла. Но ожидаемого всплеска всепожирающей плазмы, раскалённой до температуры звезды, не случилось. Граната впрыгнула в ладонь мутанта, смялась в чёрную горошину. "Калдун Хренов", прохрипел я. Краснорожик внул, приложив ладонь к сердцу, склонил голову. "Прошу прощения за произошедшее", сказал он, "но я должен был убедиться, что ты именно тот, кого я ждал". "Чувствую себя девочкой Алисой в Зеркалии. Глупо себя чувствую, растеряна. И вопросы в голове такие же глупые, А пёс меня уже проучил, потому молчу. Не верь, не бойся, не проси. Сами скажут. Я провидец, сказал краснорукий колдун. Тебя я видел в своих видениях и должен был убедиться, что ты именно тот, кто мне привиделся. Ничего я ему не ответил, зачем? Он же сейчас мне сам расскажет, что я избранный, что мне надо к Пифии, потом к архитектору, чтобы перезагрузить матрицу. Да, ты именно тот, кто нужен, кевнул красноглазый. Чужак, посланник, ты должен доставить послание. Я тяжело вздохнул. Ну вот, опять. Как знал, как знал. Но тебя пришёл запрос от президиума совета обитаемых миров. Ты чужак, можешь не знать, но это высший орган власти крупнейшего человеческого объединения содружество обитаемых миров. Они требуют у вольных выдать тебя. Они думают, что вольные удерживают тебя тут силой. Каждый волен заблуждаться в меру своей информированности. Пожал я плечами. Только вот не пойму никак, почему на мне весь свет клином сошелся? Очень образное высказывание. Опустил подбородок краснолицей. Но даже мне неведомо, почему именно ты. Я лишь видел тебя в зале совета. И это многое изменит. Поэтому именно ты передашь от Союза вольных миров Совету содружества предложение о перемирии и предложение на заключение военного союза против пришельцев. Именно я, кивнул я, Гансон, а не имеющимися каналами дипломатической связи, по официальной линии всё это мы уже отправили. Поморщился мой собеседник своим красноперцовым лицом. Ты уже заметил бюрократичность содружества? Так вот, в ядре все это можно возвести в степень, даже если все заинтересованные стороны возжелают этого союза. Пока документ пройдет все стадии согласования всеми комитетами и подкомитетами, вольного мира и половины Содружества не станет. А они не возжелают. Война с хаосом им видится более привлекательной. Для разжигания конфликта они даже пожертвовали кислородным миром. Краснорожий поморщился и вздохнул. «Стоя на краю пропасти, они продолжают выколачивать средства из людей и казны. Это неисправимо. Но в Содружестве есть и люди. Именно они, используя готовый план Доминат, перевернули его на 180 градусов. Именно они добились официального требования о твоей выдаче. Именно им ты передашь обращение СВМ». Гость не официально, но человечество начнёт объединение своих сил и намерений перед лицом врага. Как ты знаешь, треугольник самая прочная структура. Содружество, империя, союз вольных. Благие намерения, киваю я, но не досказав, куда они приводят, зачем обламывать идеалистов? В конце концов, именно идеалисты становятся подвижниками, именно они совершают подвиг. возводя все человечество на следующую ступень бесконечной лестницы совершенства. — Ты готов, Вадим? — спросил краснолицый. — Как пионер, — пожал я плечами. — У меня есть выбор. — Если именно меня вы выбрали почтальоном. Стены, пол, краснорожи пошли кругом. Очнулся я на полу с дикой головной болью, с каким-то перстнем в ладони. «Что — Что? Гля за хрень! — прохрепел я, хватаясь за голову. Секунду, нахмурился индиец. Я ошибся в расчётах, не учёл твою общую крепости модификацию тебя в паладина. Чингачгук провёл рукой перед собой жедайским жестом. Боль пропала. Хорошо. Учёные содружество наконец смогли разгадать замысел основателя. Почти. Должен тебя обнадёжить, твоя модификация самая удачная из всех совершённых не адептами медо основателя. И много лучше тех уродов, которых дикие корпорации плодят сотнями и называют чемпионами. Все это, конечно, хорошо, но... — Где послание? — спрашиваю я. — Этот вождь краснорожих в моей голове покопался, как в комоде с нижним бельем. Я вложил его тебе в мозг, зашифровав и скрыв от мента копирования. Ответил Красный. — И как я его передам, если я его сам не вижу? — усмехаюсь я. Когда понадобится, скажи благими намерениями услона дорога в ад, и маскировка будет снята. Ты сможешь оперировать этим фрагментом своей памяти. А этот перстень символ посланника Союза вольных миров. Всё же он телепат. Красный склонил голову в согласии. Тебе будет выделен корабль с самым быстрым гиперприводом из имеющихся, сказал он. Не затягивает правление Вадим Голованов. Вся Вселенная смотрит на тебя. — Пошел ты, — искренне пожелал я. — Пошли вы все. Кого я могу взять с собой? Красный улыбался уже широко. — Не что могу взять, а кого? — усмехнулся он. — Мы не ошиблись в тебе. Любого, кто уместится в межзвездную яхту, на твое усмотрение. — А клон Основателя? — удивился я. — Разве он вам не интересен? — А что в нем необычного? — пожал плечами индейцев. Клон, ставший самостоятельной личностью, думаешь, он первый и единственный, тем более что он не клон основателя, а клон изменённого клона от изменённого клона основателя. Там от основателя только внешность, одна на всех. Он теперь полноправная личность с хорошей генетикой, личность, не собственность. И если он не желает встать в наши ряды, мы не будем ни волить его. Его роль твоего друга и попутчика нам «Намного полезнее. В данный момент вынужден откланяться уважаемый Вадим». Красный поклонился, а я ударил кулаком по локтевому сгибу поднятой и полусогнутой руке. «Вот такой вам в задний шлюз!» «Пошли вы!» — зло процедил я и плюнул на этот до тошноты чистый пол. «Мой штаб и собирать не пришлось все здесь. Никита, Стас, ну, вы в курсе». Меня вызывает парламент ваших Объединённых Штатов, с ходу заявил я. Разрешили взять с собой и моих близких. Кто со мной? Прорапаш задохнулся от возмущения. Куда на? Тут не продохнуть, воскликнул он. Махнул на него рукой, отправляя приказ, что на время моего отсутствия именно он ослик и А, то есть и о главнюка. Возмущается он: "Тебя я и не звал с собой. Я всегда с тобой". Тихо сказал Рат. Лишкиваю в ответ, не сомневался даже, а отказалась бы Селком бы утащил. Тебе нужен специалист по связям с общественностью, томным голосом говорит Асара и изгибается так, будто собирается соблазнить меня своей идеальной фигурой. Усмехнулся. Это не требуется, а нам не как сестра, боевая подруга лучшего друга. Кстати, смотрю на него, на его пустые глаза, понятно, можно было не терять времени, опять аутиста из себя изображает. Кладу руку ему на предплечье, сбрасывая запись всего произошедшего со мной, пока его рядом не было. Пусть погоняет по своей пустой и чистой гениальной голове. «Тебе нужна охрана», — заявил Болон, — «не доверяю я интриганам ядра. Подберу пару надежных ребят». И, по уставному кивнув, четко развернулся и промаршировал на выход. «Не бросай меня тут!» — тихо и вкратчиво попросил Эхар. «Не смогу я тут. Они убили все, что у меня было». Взглянув в глаза Эхара, от которого осталась едва половина, содрогнулся. Он по-прежнему истово ненавидел мародеров. И каждый день работал с ними. Каково ему было? У Вёрджа тоже ничего не спрашиваю. Его служба тут завершилась давно, с падением стиры. Надо его подбросить до отдела кадров Звездного флота. Там ему определят новое место службы, возможно, вновь в ДРК-17 или в другую разведку. Такими штирлицами разбрасываться глупо. Вот и вся моя банда. К вылету Валан-Болан привел двух бойцов, которых невозможно было не узнать. Узнать их, правда, тоже было невозможно. Их все так и называли — безликие, личные телохранители двудонного. Эти — нет. качаю я головой зачем мне телохранитель и что сами выжили но потеряли хозяина мне сюжет ронен на чужд и наслаждаюсь переменами лица болона всеми перепадами его эмоций и паническими метаниями мыслей в его голове не выдержал заржал дружище но ну нельзя же так легко сдавать чужие тайны смеюсь я бери пример с вержа бровью не повёл Так ты, Валон, простой как три копейки, только и горазт чемпионов на ноль перемножать. Так я и не скрываю, буркнул Болон, что я простой солдат, а в свои игры сами и играйте. И эти слова оборвали мой смех, стало как-то не смешно. Мы играем в игры, игры играют нами. Взлетели, опять я прилип к виду стира извне. Прощай, мёртвая планета, сказал я тихо. Надеюсь, не придётся увидеться вновь. Слишком много умерло во мне вместе с тобой. Прощай, нелюбимая планета, уходим завтра в космос. И ранней порой мелькнёт за кормой мёртвый и твой свет голубой.